Эпилог. Спустя четыре месяца Блэкборн сидит на ступеньках крыльца перед домиком, глядя в центр кладбища. Там всё ещё видно место третьей могилы. Дважды вырытый, дважды засыпанный, не обозначенный камнем. По мере того, как трава и деревья вокруг начинают темнеть, два мраморных надгробья в центре кладбища постепенно тонут во мраке. Долг Блэкборна перед мёртвыми исполнен. Автобус в Теннесси уезжает рано утром и нужно еще успеть собрать вещи. Но Блэкборн не торопится. Он смотрит вниз с холма. Там, где была вывеска бензоколонки «Галф», теперь висит желтая эмблема «Шелл». В витрине неоновыми буквами написано «Магазин Хартли». На крыльце дома Хэмптонов горит свет. Джейкоб поклялся никогда больше не переступать порог родительского дома. Поэтому Блэкборну пришлось сходить туда самому, и вытащить письма Наоми из ящика стола в спальне. Остальное Джейкоб решил не брать. Блэкборн подозревает, что мистер и миссис Хэмптон до сих пор сохраняют спальню в том виде, в котором ее покинул Джейкоб. Все на своих местах, словно они и теперь ожидают возвращения сына. Он размышляет над тем, получится ли у него снова увидеть Джейкоба и Наоми. В тот вечер, когда Джейкоб приехал к ним на ферму, мистер Кларк наговорил немало грубостей. Как и Лайла спустя несколько недель, когда Наоми объявила, что они переезжают в Луизиану, чтобы начать жизнь заново. И все же любовь мистера Кларка к Энни Мэй немного разрядила обстановку до отъезда Джейкоба и Наоми. В отличие от Хэмптонов, эти отношения еще можно было восстановить. Мысли блэкберна обращаются в будущее. Он думает о той земле, которую они с мистером Кларком расчистят. Работа будет тяжелая. Валить деревья, выкорчевывать пни, убирать камни. Но блэкберну раньше уже доводилось этим заниматься. Как говорит мистер Кларк, это у него в крови. Скрипит флюгер, показывая на запад. блэкберн представляет себе поля, спящие под покровом снега. Ждущие весны, ждущие его. И он будет там, будет стоять на краю вспаханного поля и смотреть, как первые ростки поднимаются навстречу свету.